15. На Касабланке их встречали, и довольно пышно, чего приехавшие никак не ожидали. На встречу Каину с Ларой из машины представительского класса вышел небольшого роста человек, которым Каин узнал главного политтехнолога керри Эллиса. Именно ему помощь он и приехал. «Здравствуйте, мистер Энакент», — улыбнулся политтехнолог как-то странно и протянул сразу обе руки для рукопожатия. «Я — главный политтехнолог Кэрри Эллис», — поздравился Каин. «Я знаю». А это моя подруга, Лара Сеченова. Здравствуйте, мисс. Добрый день. Едемте, гостиница уже готова. Каин и Лара недоуменно переглянулись. Слишком уж суетливые движения у этого главного политтехнолога. Не к лицу. Гостиница их тоже удивила. Не то чтобы пятизвездочные, но и не дешевые. Можно даже сказать, выше среднего звезды 4. Они рассчитывали на менее дорогие апартаменты, но и протестовать не собирались. — Располагайтесь. Остался в дверях Кэрри Элвис. — Благодарим. — Встретиться с мистером Блэллоком сегодня вечером вас не затруднит? — Приемлемо, — проворотал Иннокент, чувствуя себя не в своей тарелке. — Мы будем ждать. До свидания. — До вечера. Каин закрыл заплодить технологам дверь и стихнул головой. — Ничего не понимаю. — Ты что, большая шишка? — засмеялась Лара. Я и не знала. — В том-то и дело, что ничего подобного. Я должен был поступить в распоряжение того клоуна и исполнять все его поручения а у меня сложилось впечатление, что они решили иначе, что ты вроде ревизора или большого начальника, чьи приказы следует выполнять им. Хм, это не есть хорошо. Лара снова засмеялась. Наплюй, потом им объяснишь, что да как. Наплевать Иннокент не мог. Раз его приняли за что-то большее, чем он являлся, обычного подчиненного, значит, тому есть причины. Какие? Стало быть, меня приняли за ревизора или его аналога, подумал он, значит, у них что-то не так. Что именно? Чего они так хвосты прижали? Так стоит ли тогда раскрывать свой истинный статус? Ладно, это мы решим при встрече. окаин посмотри, какое море!» Иннокенг подошел к Ларе, разглядывающей в окно раскинувшийся перед ней пейзаж. «Пойдем на пляж. Давай хоть вещи разберем». Вечером, при встрече с кандидатом президента Касабланки Джудом Блэлоком и его политическим помощником Каин Иннокен держался подчеркнуто независимо, решил усилить впечатление, которое произвело его прибытие, и ему это удалось. «А теперь я хотел бы узнать, как сложилась реальная расстановка сил на политической арене», — сказал Кайн после короткого неформального общения, сделал ударение на слово «реальное». После такого заявления взгляды Джуда Блэлока и Кэри Элвиса тут же погасли. Конечно, кивнул главный политтехнолог после обмена взглядами с кандидатом в президенты, видимо, на каком-то ментальном уровне давшим добро, и начал рассказывать. То, что на Касабланке все так плохо в политическом плане, катастрофически плохо, Каин Иннокент никак не ожидал. Да, случались провалы и раньше, но по большей части на начальном этапе политической работы, когда Оникс и его политтехнологи наберли теоретического и практического опыта в избирательном процессе. Но если учитывать, какое значение отводил Виктор Баренц в Касабланке, ситуация ограничила с катастрофическим провалом. Первые признаки того, что все не очень хорошо, можно было заметить еще во время путешествия от космодрома в город. Если в других мирах плакаты кандидатов от пирата выглядели на фоне всех прочих богата как по размерам, так и по исполнению, в том числе и количеству, то здесь наблюдалось, если не обратная ситуация, то равная. Может, еще и поэтому Кайна с самого начала приняли за своеобразного ревизора, личного представителя команданта, и постарались создать для него самые лучшие бытовые условия, поселив не в самую дешевую гостиницу, вплоть до того, что его принял лично кандидат в президенты. и Иннокен же не стал их переубеждать. В конце концов, он действительно самый доверенный человек Оникса, ведь всего даже его брат и сын не знают. В итоге, на сегодняшний день, после почти полугодовой кампании, нам, согласно опросам, удалось набрать 7%. 7% — ужаснулся Каин Иннокент. Поддержка населения составляет всего 7%. Оникс улучшил мнение об обстановке на Касабланке. Кэрри Эллис потупил взгляд и вытер ладони о брюки. Каину стало ясно, что эти ребятки, непонятно на что надеясь, послали наверх искаженные данные об избирательном процессе. Трудно представить, что с ними всеми сделает Оникс, когда все это дерьмо всплывет. С каким-то злорадством подумал Иннокент, глядя на политтехнолога. Похоже, они это тоже прекрасно понимают, потому и стерятся. Короче, рассказывайте все с самого начала. Я хочу знать, почему результаты столь низкие, и можно ли что-то с этим поделать. Как скажете, закивал Кэри Элвис, мы начали работу здесь ровно год назад. Сразу после того, как на орбите развернули ремонтную базу, понял Каин. Создали отдельную партию, составили вполне стандартную программу и начали работать. И тем самым допустили первую ошибку. Какую? «Программы сделали стандартную, а не под местные условия», — сказал Кайн, сразу же осознав, что сказал он эту очевидную вещь лишь для того, чтобы поднять свой авторитет. «Да, наверное», — согласился Кэрри Элвис. «Продолжайте». «Но работа не пошла. Хорошо, зарекомендовавшие себя технологии на всех прочих мирах, где мы выигрывали, здесь не сработало». «Причины?» «Касабланка довольно густо населена и хорошо развита, а значит почти не нуждается, как молодые миры, в интенсивном финансировании». Они почти самодостаточны. Кроме того, самый главный аргумент других миров тут пустой звук. — Это вы про пиратскую угрозу, понятливо кинул Иннокент? — Да. Тут базируется несколько боевых кораблей, и боятся пиратской атаки местным жителям не приходится. — Это все? — Да. — Плохо. — Вы как-то пытались изменить ситуацию произвести давление? — Конечно. Более того, мы продолжаем над этим работать, но пока результаты наши скромны. — То есть совсем никаких, — нажал Иннокент хмурым голосом. «Здесь нет нашей вины», все же немного раздраженно ответил главный политтехнолог. «В отличие от нас годовалых, местные политические структуры работают с самого основания колонии, а это немного много ни мало 200 с лишним лет. У них устоявшийся электорат, переходящий из поколения в поколение. Они заняли все политические ниши, от самых левых до самых правых позиций. Мы стали всего лишь еще одной партией, оттянув понемногу голосов у тех, этих и прочих. Вот и все. Что-то кардинально тут изменить нельзя». Даже коррупция, за счет которой в одном из миров мы раскутили ситуацию, так что выиграли с перевесом 30% от ближайшего конкурента, здесь ничтожное. Невозможно, как в нашем случае, не имея даже минимального представительства в парламенте, пройти сразу в дамки. Неужели никаких резервов? То-то и оно что глухо. Так не бывает. Значит, бывает, уже откровенно надменно сказал главный политтехнолог. В любой системе должен быть изъян, ударив который можно и расшатать, и обрушить, настаивал Каин. Его нужно только найти. Может и есть. Но мы при всем желании и упорной работе его не нашли. На скольких мирах вы уже успели поработать, мистер Элвис? На пяти. И как там прошли дела? Не сомневайтесь в моих профессиональных качествах, мистер Энокент. Выпитив грудь, воскликнул главный политтехнолог. Да будет вам известно, что у меня лучший результат из всех возможных. Я не проиграл ни единого раза, и на всех планетах президенты вышли кандидаты, на которых я работал. А хорошо ли это, вдруг подумал Кайн, попытавшись примерить политику к своей профессии боевого пилота. На сплошных победах без поражений, как правило, формируется смертельно опасная самоуверенность и косность мышления. Стоит пересесть на новый самолет, и старые маневры уже не действуют так же безупречно. Может и здесь что-то похожее? Но здесь похоже, да, но и на старуху бывает проруха, всего одна неудача. «Но зато какая!» — с наживом сказал Каин Иннокент. «Такая, что десятка побед стоит». «Оникс» мне сказал предельно ясно, «Касабланка должна стать нашей любой ценой. Кровь из носу». Главный политтехнолог сжал губы так, что они побелели, а глаза засверкали ненавистью. «Ладно. Когда должны состояться выборы?» «Через два с половиной месяца состоится первый тур», — сразу сникнул, ответил Кэрри Элвис, хорошо понимая, что чудес на свете не бывает, за столь короткий срок ничего кардинально изменить нельзя, и второго тура им не видать, как собственных ушей. И еще немаловажный вопрос, останутся ли у него уши в реальности после поражения, и это, пожалуй, наименьшая потеря из возможных. Сейт нот. Будьте добры распорядиться, чтобы мне выдали все материалы, наши действия, действия конкурентов, информация о Касабланке, но не туристические маршруты, а политико экономическую, но вы меня понимаете. «Да», — кинул мистер Элвис, — «все будет предоставлено». «Хорошо, жду», — поднялся Каин со стула, подумал что теперь ему придется переквалифицироваться из пилота в политтехнолога. Трудно, страшно, но никуда не деться. В конце концов, он обещал сделать все возможное и невозможное.